Кирилл ответил не сразу, как бы поглощенный раскуриванием своего тугого гвоздика, а потом пробормотал... там налаживается сеть идеологического просвещения. — Как раз то, что больше всего нужно мужикам. — Правда? — усмехнулся Никита. Кирилл не ответил на иронию. Ему не хотелось, чтобы разговор опять соскальзывал к серьезным, если не мрачным темам, чтобы опять сталкивались его высокая партийная деятельность и нарочитый цинизм военспецов. А куда именно на Тамбовщине ты направляешься? С какой-то особой ноткой в голосе спросил Никита. В Горелово и в несколько новых колхозов Гореловского уезда, то есть района, сказал Кирилл, и уже хотел перевести разговор на семейные темы, но тут Никита усмехнулся. Новые колхозы в Гореловском уезде? Он положил руку брату на плечо. — Поосторожнее, Кирка. — Там, в Горелово. — Что ты имеешь в виду? В двадцать первом году все гореловские мужики ушли в Антоновскую армию. Нам пришлось брать это село штурмом дважды за один месяц. — Ну ты опять за свое. Воскликнул Кирилл с сильной и искренней досадой. Никита снова усмехнулся, но теперь уже как бы в свой собственный адрес. Он явно был смущен. Да, братишка, я все еще думаю об этих кошмарах. Как получилось, что мы, армия восставших, так быстро стали армией карательей? Кирилл уже опять готов был воспламениться. Нежность к брату боролась в нем с обидой за свою партию. Эх, Ника, десять лет почти прошло. Коллективизация идет полным ходом, а ты все думаешь о кронштадтских анархистах и Антоновских бандитах. Странная наивность. Мрачно произнес старший брат. Сейчас мне кажется, самое время об этом вспомнить. Неужели ты думаешь, что народ в восторге от того, что он неп вдруг с бухты барахты отменили, землю забрали и начали коллективизацию? Разве это не чистые воды траджкизм? Черт побери! Наивность! – вскричал Кирилл. Скажи, братишка, красный командир, ты прочел за свою жизнь хоть одну книгу Маркса? И еще чего? — вскричал в ответ Никита на той же пламенно-полемической ноте. — Конечно, не прочел и читать не буду. И, надеюсь, моим глазам еще долго не понадобится такой велосипед. Указательным пальцем он прижал к переносице Кирилла его предательские очки. Кирилл сначала оторопел, потом расхохотался. Он был благодарен брату, что тот неожиданно заюморил проклятую тему. Никита тоже смеялся довольный. Что слышно о Нинке? спросил он спустя минуту. Кирилл пожал плечами. Последняя новость – это ее поэма в Красной Нови. Модернистская чепуха. Она защитила там в Тифлисе свой диплом еще два месяца назад, но почему-то не спешит возвращаться. Мать не понимает, в чем дело. А я уверен, что какая-нибудь очередная дурацкая влюбленность. — Ну, а ты? — улыбнулся Никита. — Что я? — недоуменно спросил Кирилл. — Не влюблен еще? Кирилл опять надулся. — Я? Влюблен? Это что за чушь? Никита, смеясь, обнял брата за плечи. — Только после коллективизации, да? — После... «Индустриализации, вера?» «По завершении пятилетки, Кирюха!» Почти одновременно прозвучали свисток паровоза, удар колокола и истошный крик проводника. «Граждане отъезжающие! Граждане провожающие! Поезд отправляется!» Граждане бросились кто в вагон, кто из вагона. Произошла последняя ошибка. Кирилл ввинтился в толпу. Минут десять еще после этого аврало поезд не трогался с места. Кирилл стоял, притиснутый к мутному окну, зажатый с трех сторон крестьянскими мешками, фанерными чемоданами на висящих замках, корзинами с приобретенными в столице бакалеей, остро пахнущая кубатура хозмыла трехлитровые, то есть Четвертные бутыли растительного масла, вздымающиеся из синей упаковки, головы Рарфи Нада. Не имея возможности особенно тошевелить руками, Кирилл мимическими мышцами и подбородком подавал брату соответствующий сигнал иди молчево стоять. Но брат не уходил, все стоял и улыбался. стройной своей фигурой и гордой осанкой, не говоря уже о форме, резко выделяясь среди убогой толпы пятилетким. Какая уж тут безыдейность, какой там усвоенный военными кругами цинизм, подумал Кирилл. Он просто такой же офицер, каким бы был в Англии или во Франции или, ну, естественно, в царской армии, в белой русской армии. Как я мог этого раньше не видеть? Несмотря на все свои регалии, Никита попросту русский офицер. Поезд, наконец, тронулся, уплыл Никита, перрон. Вокзал с его Сталиным лозунгом и шпилем растворился в темноте. По возвращении не менее шестнадцати, а, может быть, и, скорее всего, двадцати часов, Поезд остановился на полустанке, где была одна лишь будка стрелочника. Да в сотни метров от нее жалкая хибара того же стрелочника. Измученный путешествием Кирилл выпрыгнул, если не вывалился со своим баулом из вагона, с блаженством вдохнул холодный осенний воздух пустых российских пространств, снял шапку, подставил лицо ветру. Поезд тут же тронулся дальше к областному центру Тамбову, городу, что некогда славился балами в дворянском собрании. Из пространства, то есть с пологих холмов сброшенными на них темными шкурками перулетков, выделился юный не старше двадцати лет крестьянский парень с красной звездочкой на фуражке. Приложил руку к козырьку. Товарищ Градов, здрасте. Лично я, Птахин Петр Никонорович, секретарь комсомольской ячейки в Горелове, поручено вас транспортировать. Как и все выдвиженцы, Петя Птахин любил новые иностранные слова. Неудивительно, вся российская идеология нынче была нафарширована чесночком иностранщины. Пролетариат экспроприирует экспроприаторов. Думали и не выговаривает Петья Птахин никогда. Оказалось прекрасно выговаривает. На полпути между полустанком и хибарой стрелочника у колодезного сруба был привязан транспорт, кляча, впряженная в телегу. Для удобства езды в телегу щедро было брошено соломы. Далеко ли ехать до Горелова? спросил Кирилл.